«В мире налогов. Что делать автору, если каждое второе слово он пишет для министра финансов?» Письмо в The Times, 23 мая 2009 года. «Сэр, я однозначно плачу налоги по самой высокой ставке». В свое оправдание я могу сказать, что это произошло потому, что довольно долго писал совершенно безобидные сказки, они например, потому, что алчность заставила меня вырвать кровоточащее сердце финансовой системы. Поэтому я в некотором роде раздражен тем, что чуть больше половины написанных мною слов предназначены для министра финансов, который наверняка потратит их на неработающие компьютеры и домики для уток. Меня очень обрадовали заявления журналистов и прочих мудрецов о том, что богатые не будут платить 50% подоходного налога, потому что их бухгалтеры найдут способ обойти закон. Когда я сообщил это своему собственному бухгалтеру, старшему партнеру надежной лондонской фирмы, он засмеялся и сказал... Если вы не хотите очень надолго уехать за границу, связаться с неприятными людьми или инвестировать в рискованные налоговые схемы, то для вас ничего сделать нельзя. Полагаю, он знает свое дело. А налоговые учреждения знают свое. Почему же тогда эта идея повторяется так часто? Сэр тери Пратчетт, Солсбери, Уилтшир. постскриптум. Обращаться в бухгалтерскую компанию с сомнительной репутацией я не собираюсь.